вместо эпилога. Газеты за последний год пестрели с самыми невероятными заголовками и цепляющими статьями. Сотни светлейших вышли на площадь Рофика энского раскрыв собственные способности, которые приходилось скрывать и подавлять на протяжении большей части их жизни. Леди Вивьен реми разыскала сестру, много лет жившую во дворце и истощившую там внутренний свет. Чем обернется их встреча? Счастьем или трагедией? Узнаем. А пока сестры отправляются в новый город. Светлейший город процветает, население в нем растет с каждой неделей, а здание Академии возведено в рекордные сроки. Что ж, пожелаем удачи всем, кто ищет новой жизни в тех землях. Миссис Сабина Краспер, супруга главного редактора «Вестника Рестарии» мистера Вольта Краспера, благополучно родила дочь. Малышку назвали Вивьен. Серия нападений на светлых магов закончилась поимкой части злоумышленников. Руководил организованной преступной группой некто Лис. Его поиски продолжаются. Мистер Дрейк Брукс предотвратил убийство светлейшего мага, схватив нападавшего главаря банды, известного под именем Лис. К счастью, жертв удалось избежать. Мистер Брукс был награжден медалью за отвагу, и назначен на пост старшего командира стражи в светлейшем городе. Беспорядки рядом с новыми землями продолжаются. На предотвращение негативных последствий королю приходится выделять все больше ресурсов. Так стоило ли дарить светлейшим свободу, если они не в силах сами ею распоряжаться и защищать себя? После экстренного собрания сиртов Его Величества ректором Светлейшей Академии назначен сильнейший некромант королевства лорд Маркус Тирт. «Кто на подведомственных мне светлейших покусится, тот мучительно умрет», со страшным спокойствием заявил новый ректор в интервью Вестнику Рестарии. «Но не волнуйтесь, для допроса я покойника подниму и заставлю ответить на все полагающиеся вопросы. Все сделаем по регламенту, чтобы отчетность была в порядке». Друзья и близкие рады поздравить мистера Бреда Стикса и миссис Тарию Стикс с состоявшимся обрядом венчания. Накрывшая часть королевства волна светлой магии оказалась случайным выплеском силы у обучающихся в академии. Однако вместо претензий, пострадавшие, придя в себя после напасти, потребовали повторять подобное событие каждый год, сделав его обязательным. Скандал, согласно показаниям пойманного ранее главаря преступной банды, известного под именем Лис, руководство к действию он получал от лорда Эдварда Файлоу. Больше того, покушение на его величество, из-за которого был снят с должности маршал Рэми, также было спланировано лордом. Вследствие данных заявлений начато новое расследование, в результате которого Сирд Файлоу уже снят с должности, а его сын пустился в бега. Друзья и близкие, в особенности приемный отец невесты, с радостью поздравляют с бракосочетанием мистера Дрейка Брукса и миссис Вивьен Брукс. Невероятно, после долгих прений маршалом Его Величества назначен мистер Оливер Лайонс. Наши источники подтверждают, что он не имеет аристократического происхождения и всю жизнь проработал в полисмагии. К тому же на место заместителя маршала назначили никому неизвестного мужчину – не обладающего магией вовсе. Кажется, Рестари действительно меняется. Друзья и близкие с радостью поздравляют с бракосочетанием мистера Андреаса Бишопа и миссис Кейт Бишоп Шпилд. Миссис Вивьен Брукс вместе с сестрой, леди реми прибыли в столицу для торжественного открытия памятника настоящей любви, случившейся между их родителями однажды. Однако праздничное событие пришлось отложить из-за стремительных родов, начавшихся у миссис Брукс. Сегодня имеем честь поздравить молодых супругов и все королевство с новорожденным светлейшим магом, сила которого заранее поражает. Сына мы назвали Андреас Грэм брукс сообщила редакции миссис Брукс, в честь моих замечательных любящих отцов. В замке, совсем недалеко от кабинета ректора, что-то громыхнуло. Маркус Тирт, Отложил очередную газету в сторону и, посмотрев на входную дверь, мрачно пробормотал себе под нос. «Уволюсь, но сначала прибью их всех. Что там еще?» В тот миг некромант не знал, что через пару дней в газетах напишут о новом взрывоопасном веществе, открытым мистером Андреасом Бишопом на уроке физики с простышами. Также Маркус не догадывался, что у Юма несколько раз было видение, в котором лорд Тирт лишь глубоким старцем передает управление академией своей внучке. И, конечно, выходя из кабинета, он и предположить не мог, что впервые лицом к лицу столкнется со своей будущей женой, светлейшей магичкой, решившей подработать секретарем в ректорате. Но это уже совсем другая история, которую Маркус мог прожить иначе, Ведь будущее всегда оставляет нам выбор. Книгу для вас читала Оля Федорищева.